Глава шестнадцатая Проходит какое-то время, прежде чем мои глаза приноравливаются к здешнему сумраку. Затем предметы мало-помалу обретают форму, и я оглядываюсь по сторонам. Мы находимся в крохотной комнатке, и здесь жарко. Стены комнаты, похоже, сделаны из металла. В центре комнаты на небольшом столе стоят три корзинки, полные костей. Джейси хлопает ладонью по двери. «Откройте!» «Выпустите нас!» Я замечаю, что дверь совершенно гладкая. На этой ее стороне нет даже ручки. «Нам надо выбраться отсюда!» Похоже, она вот-вот впадёт в панику. Она начинает молотить по двери кулаком, затем пытается просунуть пальцы между нею и косяком. Тесса кладёт руку ей на спину. «Мы выберемся», — говорит она. Голос ее тих, и в нем звучат успокоительные нотки. «Нам просто надо держать себя в руках и понять, что мы должны делать». Дыхание Джейси стало судорожным, неглубоким, а ведь обычно она так невозмутима. «В замкнутых пространствах мне всегда бывает нехорошо», — говорит она в ответ на наш невысказанный вопрос. «Давай присядем», — предлагает Тесса и подводит Джейси к стене. «Закрой глаза и постарайся дышать глубоко». Я вспоминаю, как мой отец, бывало, брал моё лицо в ладони, когда меня что-то пугало. «Дыши глубоко, моя птичка!» На меня накатывает нежность. И к моему отцу, и к Тессе. Она прирожденная врачевательница. «Если это испытание похоже на первое, то нам, вероятно, опять надо работать вместе. Я касаюсь плеча Тессы. Но сейчас тебе нужно позаботиться о Джейсе, а мы займемся тем, как выбраться отсюда». Я подхожу к Брэму, Никласу и Тейлону, которые сгрудились у стола. «С чего начнем? спрашиваю я. «Давайте посмотрим, что собой представляют кости, с которыми нам надо работать», — говорит Брэм, подвинув к себе одну из корзин. «Мы осматриваем ее содержимое, но это всего-навсего обыкновенные человеческие кости, необработанные для магического применения». «Мы что, должны собрать скелет?» — спрашивает Никлас. Как в костяных гонках, я тру лоб. Из этого ничего не выйдет, ведь здесь нет ни черепа, ни длинных костей. Тейлон вытирает лоб рукавом. Если наша цель заключается в том, чтобы выбраться отсюда, возможно, нам следует поискать вторую дверь. Никлас облокачивается на стол. Вряд ли все так просто. Почему нет? Может, это одна из тех загадок, в которых правильным является наиболее очевидный ответ? «Давайте начнем с осмотра комнаты», — предлагает Брэм. «Каждый из нас должен выбрать один участок и приступить к поиску подсказок». «Или дверей», — добавляет Тейлон. Брэм смеется. «Или дверей». Мы четверо расходимся. Я иду к дальней стене, но Брэм направляется туда же, и в тесном пространстве мы сталкиваемся плечами. «Ох, извини, я подумал, что ты пойдешь вон туда». «Не беспокойся, я стараюсь не смотреть ему в глаза». Тейлон глядит то на Брэма, то на меня. «Что это с вами?» «Ничего», — одновременно отвечаем и Брэм, и я. Но Тейлон не отстаёт. «Размовка влюблённых? Лучше помиритесь побыстрее, у нас нет времени для ссор». Уши Брэма краснеют, он что-то бормочет и идёт в противоположную сторону. «Похоже, здесь стало ещё жарче, чем когда мы вошли. Мне это кажется или нет?» Я вожу ладонями по гладкому металлу стены, находящиеся напротив входа, еще что-нибудь такое, что помогло бы нам найти выход. Нет, ничего. Я опускаюсь на корточки, и вот оно. На полу виднеется ряд углублений, очень напоминающих замки, открываемые прикосновением большого пальца определенного человека. Я видела такие на некоторых дверях в замке слоновой кости. Кажется, я что-то нашла. Брэм, Тейлон и Никлас бросаются ко мне. Над их верхними губами выступает пот. Комната действительно становится все жарче. И меньше. А что, если ее стены сдвигаются? «Это дверь?» – спрашивает Тейлон. Я отодвигаюсь в сторону и показываю наряд углублений. Нет, но не исключено, что это замок двери. Брэм проводит пальцами по стене. «Тут есть паз. Думаю, Саске права. Должно быть, отперев этот замок, можно открыть стену вот здесь». Никлас садится на корточки рядом со мной. «Возможно, он работает так же, как тот ларец-головоломка. Может, попробуем отпереть его вместе?» «Но у нас только шестеро, а углублений семь», — замечает Брэм. «У меня обрывается сердце». «Он прав. Как ты думаешь, может, Расмус все таки тоже должен был прийти сюда?» «Надеюсь, что нет». Сзади к нам подходит Тесса. «Что вы нашли?» Одной рукой она поддерживает Джейси, обняв ее за талию. Дыхание Джейси стало поверхностным, кожа приняла зеленоватый оттенок. «Мы еще не знаем», — отвечает Тейлон и смотрит на Джейси. «Тебе не стало лучше?» Джейси кивает. «Да, немного. Когда мы выберемся отсюда, я приду в норму». «Тогда давайте выбираться». Он наклоняется, прижимает большой палец к одному из углублений, и мы все делаем то же самое. Но... Ничего не происходит. «Может, кому-то из нас нужны обе руки?» — вопрошает Никлас. Брэм вытирает вспотевшее лицо полой рубашки. «Но ведь это же нелогично. Раз углублений тут семь, значит, эта задача должна решаться с помощью именно этого числа. Давайте все -таки попробуем», — говорит Тейлон. «Попытка не пытка». Мы прижимаем большие пальцы к углублениям замка. Пробуем разные перестановки. Каждый по очереди касается лишнего углубления большим пальцем второй руки. Сначала в порядке возрастания наших возрастов, затем в порядке убывания. Вскоре металл становится мокрым от нашего пота. Комната кажется теперь еще меньше, а в воздухе стоит такая духота, что трудно дышать. Наконец, Брэм тяжело вздыхает. «Нет, это не ответ». «Согласна», — говорит Тесса. «Но что еще у нас есть?» «Я смотрю на стол». «Возможно, ключ к решению — это кости». Лицо Тессы проясняется. «А каких костей у человека бывает семь?» «Шейных позвонков». Одновременно отвечаем я и Брэм. Наши взгляды встречаются, и между нами пробегает какая-то искра. «Точно!» Тесса вскакивает на ноги и протягивает нам корзины. «Начинайте искать!» Брэм садится на пол рядом со мной, и мы начинаем вместе перерывать одну из корзин. Она полна мелких костей, фаланг пальцев, плюсневых костей, носовых костей. Нам удается не касаться друг друга, пока наши пальцы шарят по корзине. Но мне отчаянно хочется схватить его за руку, заставить посмотреть мне в глаза и обрушить на него все вопросы, которые крутятся сейчас в моей голове. Ты помогаешь мне только из чувства долга, что ты видишь, когда смотришь на меня. Как ты мог так меня целовать, если с твоей стороны все это было только притворством? Но если Лэттам победит, все это будет неважно. Я погибну при любом раскладе, независимо от того, питает Брэм ко мне нежные чувства или нет. Наконец, я нахожу кольцеобразную кость, первый позвонок. И торжествующе восклицаю. Есть. Джейси машет рукой. У меня тоже. Хорошо, говорит Тесса. Продолжайте искать. Мы с Брэмом помогаем остальным, и в конце концов находим ровно семь шейных позвонков. У меня камень падает с души. Это и есть ответ, иначе быть не может. «Это было неплохо», — замечает Тейлон, когда мы собираем позвонки и относим их к дальней стене. Я понимаю, что он имеет в виду. Теперь у меня нет того ужасного сосущего чувства в животе, которое было во время суда над Дженсеном. Ведь разгадав загадку, испытываешь облегчение». Я помещаю первый позвонок в первое из углублений, Никлас кладёт второй позвонок во второе. Затем мы укладываем остальные позвонки в том порядке, в котором они располагаются в позвоночнике, если идти сверху вниз. Но дверь не отворяется. Мы сидим на полу плечо к плечу, ближе, чем несколько минут назад. На меня накатывает головокружение. Мы раскладываем позвонки в обратном порядке. По-прежнему ничего. От лица Джейси отливает вся кровь. Николас ругается и бьет по стене кулаком. «Я был уверен, что мы нашли ответ». «Мы все так считали», — говорит Тесса. «И что же теперь?» В комнате стоит невыносимая духота. Едва я успеваю подумать, что надо бы снять плащ, как Джейси снимает свой. «Как же тут жарко», — замечает она. Тейлон дергает себя за ворот. «Я подумал о том же». Мы с Тессой переглядываемся. «Нарастающая жара — это не случайность. Нам нужно выбраться отсюда, и побыстрее». «Я по-прежнему считаю, что ответ заключается в костях», — говорю я. «Иначе их бы здесь не было». «Или же они пытаются сбить нас с пути», — предполагает Никлас. «Они не хотят, чтобы мы потерпели неудачу», — возражает Тесса. «Мне бы ее оптимизм». «А мы не можем использовать их как-то иначе. Тут нечего врачевать, нечего смешивать и нечего ломать, «Саске, может, тебе надо погадать?» Я качаю головой. Кости не обработаны таким образом, чтобы их можно было использовать в магических целях. К тому же здесь нет таких принадлежностей, которые применяются, когда кто-то из нас использует магию костей. У меня нет ни чаши, ни огнива, ни куска ткани. У Джейси нет ступки и пестика. Тут должен быть еще какой-то набор из семи костей. «Может быть, семь одинаковых?» – спрашивает Брэм. Мы расходимся и начинаем искать. Пробуем семь ладьевидных костей, семь полулунных, семь головчатых, но все бесполезно. Мои волосы мокрые и прилипли к лбу. По спине течет пот. Воздух стал еще более жарким и душным. Мы тут так и умрем, сухо бросает Никлас. Тесса сердито смотрит на него, затем кивком показывает на Джейси, которая сидит у стены, опустив голову между колен. Перестань. У меня ноют плечи, я медленно верчу головой. Затем вытягиваю ноги и описываю круг пальцами ног. Мои лодыжки хрустят, и я застываю. «Что?» — спрашивает Брэм. «Шейные позвонки — это не единственный набор из семи костей». Брэм смотрит туда, куда гляжу я, и его лицо медленно расплывается в улыбке. «Кости предплюсны!» «Все оживают!» Тесса и Никлас выпрямляются, Джейси отрывает голову от колен. Тейлон хватает меня за ногу и целует в лодыжку. «Саске, ты гений, и у тебя красивые лодыжки!» Я смеюсь и шутливо толкаю его ногой. «Подожди петь мне хвалу до тех пор, когда мы проверим, права я или нет. Но в любом случае, мои лодыжки ценят твой комплимент». «Моя дорогая», — Тейлон прикладывает руку к сердцу. «Я всегда говорил, что твои предплюсневые кости бесподобны». Брам ёрзает и чешет затылок. В выражении его лица есть нечто такое, что я не могу истолковать. Он откашливается. Давайте начнем искать. На этот раз искать нужные кости стало труднее. Мои ладони так вспотели, что кости выскальзывают из моих пальцев, будто они намазаны маслом. Я вытираю лоб тыльной стороной руки. Поиски тянутся долго. Но в конце концов мы находим те семь костей, которые ищем. Пяточную, таранную, кубовидную, ладьевидную кости, а также первую, вторую и латеральную кленовидные кости. Мы кладем их в углубление по одной. Теперь здесь стало так душно, что я едва могу дышать. У меня пересохло в горле. Брэм держит в руке последнюю кость предплюсны. «Вы готовы?» «Давай», — говорит Тейлон. Брэм помещает кость в последнее из углублений, и вдруг стена начинает раздвигаться. Нас обдаёт холодом, и меня затапливает облегчение. У нас получилось. Мы нашли выход. Но когда я поднимаю глаза, у меня обрывается сердце. Дверь ведет не наружу. Она ведет в другую комнату.